«Даже минги ждут милости и помощи только от Великого Духа». «Может быть», — сказал Давид. «Но я видел у них странные, фантастически раскрашенные изображения, которые возбуждали в них духовный восторг и пользовались особым поклонением, в особенности одно изображение нечистого, а мерзительного предмета». «Змеи?»